449. Сентябрь, 21. -е. Значение сроков недооценивается, а между тем они диктуют решение своим народам. И решения сроков не приложены. Сами являетесь свидетелями того, как вдруг что-то изменилось, и мирное разрешение между народами проблем вдруг стало возможным. Так же просто придет и все остальное. и перемены придется принять как нечто само собой разумеющееся, но непреложное. Сроки психологируют сознание множеств. Неотвратимость перемен всепланетных неволи людей, а не космичной, потому неизбежна. Могучую силу космических стихийных событий являются землетрясения, мировые катаклизмы. Та же могучая, неодолимая сила движет эволюцией человечества. и когда наступают последние сроки, их остановить уже не может ничто. Знание этого дает спокойную уверенность в том, что неизбежное совершится. Неизбежное — это мир на Земле, кооперация всех и во всем, пробуждение женщин и овладение психической энергией. Таковы ближайшие дары эволюции людям. Их время пришло, но их надо взять.